Часть вторая. Новое жатва. Гибель детей это всегда страшно, тяжело и чудовищно несправедливо. Наверное, вы ждёте от меня сейчас не этой фразы, по крайней мере, не такой банальной. Но когда ты работаешь в медицине, смерть порой подходит так близко, что можно разглядеть даже алчные огоньки в её глазных впадинах. И тогда становится по-настоящему жутко. После обеда мы с Аллой удалились в библиотеку и расположились в креслах напротив друг друга. Спокойным тоном медсестра предупредила меня, что на разговор она может потратить не более получаса. Полина сидит с Иришей это время, а потом мне нужно снова заступить на пост. Давление и подачу кислорода больной нужно проверять ежечасно, — пояснила она. Алла, вы окажетесь мне единственным нормальным человеком в этом доме. Начала я, позволив себе слегка расслабиться, откинувшись на спинку кресла. Вы единственная, кто постоянно занят своим делом и не бьётся в истерике и не подслушивает из-за угла. Последнее было сказано мною в адрес чьих-то шагов, услышанных за дверью. Тот, кто там стоял, вздрогнул и поспешно удалился в сторону кухни. Так объясните же мне, дорогая, что здесь происходит, иначе я вынуждена буду принять упредительные меры. Алла молча приподняла кривую изогнутую бровь, и в ответ на этот немой вопрос я брякнула то, что, по моему разумению, должно было прийти в голову злобной и недалёкой женщины. Я намерена предложить своему мужу изгнать из дома всех этих девчонок, которые ходят проводить время с инвалидкой. И толку от этого? Шиш да кумыш. Самой Рину сдать в хорошее медицинское учреждение, а Нютку в интернат. Пусть посетит там хотя бы полгода и подумает о том, как надо себя вести с такой новой мамой, как я. Файну тоже надо рассчитать. Она очень старомодна. Настоящее чучело в фартуке и допотопном платье. И только вас, Алочка, я бы оставила при себе, подругой. Вы представить себе не можете, как мне нужна подруга, всхлипнула я напоследок. Всё это голиматию Ала выслушала, не моргнув глазом. Я невольно в очередной раз, который по счёту Раз подумала, что она удивительно здорово умеет владеть собой. «Не мое дело давать вам советы, Евгения Максимовна. Все же вы, как мне кажется, слишком торопитесь. Да, спокойная и размеренная жизнь в этом доме несколько нарушена печальными событиями, которые по стральной случайности происходят одно за другим. Но вам, жене и уже почти второй матери давно осиротевших девочек нужно учитывать все обстоятельства». А они таковы, что способны вывести из равновесия женщину не с такой силой воли, как ваша. Так что же это за обстоятельства? Конечно, я вам расскажу. Хотя я рискую при этом. Ведь мне, медицинскому работнику, полагалось бы не верить всяким суевериям, а, напротив, всячески развенчивать их. Но события последнего года дают основания полагать, что дети из бывшего и решенного класса попали под влияние чего-то таинственного и необычного. Такого, что выше и сильнее нас. Хотя, возможно, что эти дети являлись и членами какой-то секты. Секты? Да. Более эмоциональный человек на моем месте сказал бы, что дети – жертвы проклятия. Но мы с вами цивилизованные люди. Подождите, подождите, я что-то перестала вас понимать. Начните с самого начала. Да-да, конечно. Именно к этому я и веду. Видите ли, в силу моей профессии и, наверное, склада характера, я легко нахожу контакт с девочками-подростками. Я ведь медсестра и к тому же сиделка, а это обязывает. Не так ли? Ну и к тому же я всегда любила детей, чужих. Своих у меня нет, к сожалению. Впрочем, это к делу не относится, простите. Ну так вот. В меньшей или большей степени, но все девочки, которые приходили дежурить, я предпочитаю употреблять именно это слово Дизжурить к Ирине были со мной откровенны. Имена от них я узнала, что в гибели детей из класса, где раньше училась Ирина, много таинственного и непонятного. Детей как будто уносит некая сила, которой нет названия. Ах, нет, я сказала неправильно. Как раз название у этой силы есть. Она называется Новое жатво. Она замолчала. Взгляд её ушёл куда-то в сторону. а зато манился. Я поняла, что перед глазами женщины сейчас проходят картины того, о чем я пока еще не знала. Но нетерпение было велико. Не удержавшись, я как бы случайно двинула ногой по ножке ее кресла. Что же это такое? В самом деле? Не в молчанку же играть мы сюда пришли. То есть? Новая жатва — это название секты, в которую входили покончившие с собой или убитые подростки. Как-как? Новая жатва? Да. Никогда не слышала о такой. Боюсь, что мы с вами не слышали о тысяче других сект, которые убивают и калечат юные души. Но об этой, новой жатве, что-нибудь известно? Совсем немного. Прошюры и проспекты этой секты вследствие находила потом в доме или в вещах некоторых погибших детей. В судя по всему, все дети входили в некую тайную организацию, лидер которой достигает такой власти над своими последователями, что они способны как индивидуально, так и коллективно совершать по его велению поступки, противоречащие общепринятым законам Бога, природы и человечности. Основная идея в том, чтобы члены секты обязаны покончить с собой по достижении какого-то определённого срока. Почему? Как утверждалось в брошюрах, мир, где мы живём, грязнен. Спочкаться в нём ничего не стоит, а в рай попадут только очистившиеся от души. И самоубийство это тот самый очистительный костёр, подобный тому, на котором восходили жёны индийских раджжей. Знаете? Кстати, пример этих жён получил одобрение Новой Жатвы. В книжках, которыми зачитывались эти подростки, приводились примеры самосожжений. Были там и другие примеры. Но дело не в этом. Знаете, я уверена, что лидер новой жатвы – это сильный, опасный противник, в совершенстве овладевший методом постепенного подчинения жертвы и подавления его индивидуальной воли. Вы слышали когда-нибудь про опыт с лягушкой, погруженной в воду? Если бросить лягушку в горячую воду, она тут же выскочит наружу. Но если погрузить ее в холодную воду и начать медленно повышать температуру, лягушка, разнежившись, даст сварить себя заживо. Я думаю, вербовка подростков в "Рыды Новой Жатвы" происходила по этому же принципу. Это всего лишь ваше предположение, заметила я. Они заслуживают внимания, но всё-таки остаются пока лишь предположениями, а нужны факты. Ведь вы говорите, что лидеры секты призывали детей убивать себя. Но ведь четыре девочки, что приходили в этот дом и погибли одна за другой, были убиты каким-то негодяем или негодяями. Но в любом случае они не сами решили умереть. Нет, Вы ошибаетесь. Я не знаю, что вам сказать. Возможно, вы правы. Вполне возможно. Но знайте, что я ещё думаю. Ведь может быть так, что члены новой жатвы сами убивали друг друга. В это страшно поверить, но как? Подростки убивали друг друга сами? Нет. Я думаю, что детям такое было бы всё-таки не под силу. Надеюсь, что нет. Тогда кто? Лидеры секты? Очевидно. Хм. Но ведь тогда эти люди просто душевнобольные? Чаще всего так и бывает. Уж мне, медику, можете поверить. Именно психически неуравновешенные люди обладают особой силой убеждения. Возможно, возможно. Всё-таки это остаётся пока лишь всего предположение. А нужны факты. Факты. Ну что ж, Как я уже говорила, девочки, приходившие сюда, часто были со мной откровенны. Возможно, вполне возможно, что к этому располагали вынужденные обстоятельства, ведь мы проводили в комнате у ничего не видящей и никого не воспринимающей Ириши многие часы напролёт. Но я надеюсь также, что все они искали у меня и утешения. Девочки нуждались в утешении? Да. Каждая по-разному, но да. У Валички Семёновой, например, была смешная на первый взгляд проблема. Её донимали прыщи и нездоровые зубы, из-за чего девочка казалась в себе полной уродлиной и и не хотела из-за этого жить, как она мне говорила. У Нади Алтуховой проблема была сложнее. Она никак не могла наладить отношения с матерью и отчимом. А Саша как? Как вы только что сказали? Вот сейчас про Надию Девочка крепко конфликтовала с матерью со своим приёмным отцом. Подождите, подождите. Но приглась я, потому что вот эти слова мать и приёмный отец никак не вписывались в общую картину. Что-то здесь было, что-то не так. Ах, да. Вчера, отходя от нашего стетимилы столика, девчонка сказала, что мамы у меня давно нет. Понятно вам? Нету мамы. «Алла, но ведь Надя же была сирота!» — спросила я, прислушиваясь к охватившему меня невероятному возбуждению. «Наверное, так чувствует себя гончая собака, которой наконец-то удалось взять след». «Кто это вам сказал?» — удивилась в свою очередь Алла. «У Нади был почти что полный комплект родственников. Мама, кстати сказать, еще молодая и довольно привлекательная женщина, старший брат — Он давно уже живёт своей семьёй, бабушкой и отчим. Она часто ссорилась с ним и матерью, но ничего серьёзного, обычная подростковая ревность. Так мне казалось. К тому же те часто пытались воспитывать девочку, а ей это не нравилось. Отстаньте, это было любимое одно словечко. Да-да, отстаньте. Именно это она сказала вчера тёте Миле, а потом бросила эту фразу про маму, которой якобы давно нет. Значит, соврала? Специально сказала, чтобы мы и в самом деле отвязались, билось у меня в голове. Мама на самом деле давно не была у Саши, сказала Алла, со вздохом поправляя причёску. Как я вам и говорила, эта девочка была действительно по-настоящему несчастна. Почему? Только из-за того, что рано осиротела? пробормотала я, думая о своём. Ах, нет. Дело в другом. Я Ни за что не рассказала бы вам, потому что Саша открылась мне по большому секрету. Но теперь, я думаю, теперь хуже Саши уже не будет. Конечно. Мне кажется, Саша была немножко влюблена в своего одноклассника Игоря. Того самого, который покончил с собой. Этот мальчик вполне мог сниться ей по ночам. Тетя Аля, если бы вы его видели, он на Брэда Пита похож, говорила она мне. а потом с такой грустью добавляла был я чувствовала, что девочке очень тяжело, что Саше надо выговориться, и по мере сил старалась помочь ей. В Саша хорошо стала семьёй Игоря Летвинова, иногда заходила к ним в дом. Ничего особенного, обычные отношения между одноклассниками, даже дружбой это не назовёшь. По крайней мере, Игорь не питал к Саше никаких чувств особых. Относился очень ровно. И от этого ещё более странно, что Что Саша погибла в день рождения Игоря. Месяц назад, 26 апреля. В этот день девочка хотела принести на его могилу свежие цветы, но не успела. Сказав это, Алла с минуты помолчала, опустив голову, а затем легко поднявшись с кресла, сказала несколько извиняющимся тоном: "Простите, Евгения Максимовна, но больше говорить с вами я не могу. Тем более, что всё равно сказала всё, что знаю. А Ирочке пора делать массаж". И она вышла из комнаты, легко ступая обутыми в мягкие тапочки ногами.